страшилка плюс плюс тощая смерть в черном балахоне и с косой на плече достала из кармана бумажку еще раз сверилась с адресом и костяным пальцем нажала кнопку звонка глазок был предусмотрительно заклеен бумажкой первое правило из руководства смерти не раскрывать инкогнито слишком рано кто там спросил женский голос из-за двери горга с проверкой счетчиков «А мы не вызывали». «У нас жалобы на утечку. Проверяем все возможные источники. По всему подъезду газом пахнет». «Да, конечно, проверьте». Изнутри защёлкали открываемыми замками. Женщина распахнула дверь, увидела гостью, побледнела и попыталась закрыть дверь обратно, но смерть уже сделала шаг вперёд. «Сюрприз». «Нет, нет, пожалуйста». «Это лесная, двадцать восемь, корпус три, строение один, квартира пятнадцать». Смерть отторобанила вопрос, поглядывая в бумажку. «Нет, это не тут. Это квартира двадцать, и дом не двадцать восемь, и улица не лесная, а горная, и...» Смерть погрозила пальцем. «Нехорошо врать. Это плохо сказывается на загробной жизни». «Ну и неуважение ко мне. Я же не совсем дура, чтобы улицы перепутать». Женщина стала еще бледней, заставив устыдиться в белизне по белку на стене за спиной. «Ну, приступим?» «А может, чаю?» «А можно». Костлявая гостья лукаво подмикнула зеленым огоньком в глазнице. Они долго пили чай с баранками на кухне. Хозяйка все подливала и подливала кипяток, а смерть только ухмылялась и просила дать еще меда, печенья, сгущенки. «Все, пора. Пойдем». Женщина понура побрела за костлявой, но та, против ожидания, направилась не к выходу, а в соседнюю комнату, осмотрелась и подошла к столу. «Ну, вот и пришел твой срок, дружок». Костяные пальцы погладили клавиатуру включенного ноутбука. «Что?» Хозяйка квартиры, понимающей захлопала глазами. А смерть взмахнула косой и со всей силы рубанула по несчастному компьютеру. Вспышка искры, облачко дыма поднимается к потолку. «Отжил свою бедняга!» Смерть протерла тряпочкой лезвия косы. «Не бери больше этих китайцев. Очень недолговечные!» «Но как же, как так? Там у меня фоточки, письма...» Женщина, держась за сердце, прислонилась к стене. «Регулярное резервное копирование. Вот гарантия стабильности в жизни». Смерть похлопала хозяйку по плечу. «Ну, бывай». Напивая что-то романтичное, смерть вышла из квартиры и в припрыжку спустилась по лестнице. На выходе из подъезда Костлявая остановилась и принялась читать рекламный листок, приклеенный рядом с дверью. «Компьютерный мастер, низкие цены. Живу рядом, приду быстро. Ремонт и лечение вирусов». В гневе смерть сорвала бумажку и долго топтала костяной пяткой. «Ненавижу некромантов!» – стукнув косой о пол, выкрикнула Костлявая. «Вот всех бы вас да на костер, еретики! Тьфу!» И, хлопнув дверью, выскочила из подъезда.